Мы встали лагерем на поле у дороги, достаточно далеко, чтобы нас не было видно. До этого мы неуклонно двигались к вермильону, и облегчение, которое я испытал с отъездом Джунарещика, снова быстро исчезло, как только расстояние между нами опять стало сокращаться. Я понятия не имел, как мне сбежать. Да еще сводило с ума то, что я еду верхом по своему королевству, мимо дюжин верных подданных, неузнанных и без возможности попросить о помощи. Сидя в кругу примятой кукурузы и окружённые со всех сторон высоким зеленым множеством нетронутых посевов, мы были отлично скрыты. Даже лошадей не было видно. Они наклонили головы и хрустели почти созревшими початками. Один из братьев-славян вбил в землю деревянный шест и прикрепил к нему мою маску, наприделанную к шесту цепочку. Покончив с этим, братья разделили холодную еду и принялись есть. Черный хлеб, бочонок сероватого масла и кусок темно-красной колбасы с белыми пятнами жира и хрящей. Они поглощали еду в тишине, если не считать постоянного чавканья и редких неразборчивых фраз, которыми они обменивались пищей. Никто из них не обращал на меня ни малейшего внимания. Я пытался разработать план побега, стараясь не думать о том, как сильно хочу писать. Ни то, ни другое мне не удалось. И стало казаться, что единственный способ сообщить ублюдкам о моей нужде – это обмочиться. Оказывается, и обмочиться тоже довольно сложно, поскольку это противоречит множеству ключевых инстинктов. Но тем не менее, если времени достаточно, то все получится. Я даже чуть не обгадился, когда один из славян поднялся и вытащил из кармана необычный металлический крюк. Он без предупреждения схватил меня одной рукой за затылок, а другой просунул крюк мимо кляпа, поймав меня словно рыбу за уголок рта. Потом, просто держа крюк, от отчего я не мог сопротивляться. Он вытащил воронку и насадил ее на конец крюка, который оказался за полой трубкой. Вода. Он дотянулся до бурдюка с водой и начал наполнять воронку. С этого момента и до тех пор, как он остановился, меня полностью занимала задача не задохнуться до смерти. Этот инцидент прояснил две вещи. Во-первых, что ключа от маски у них нет. А во-вторых, если меня когда-нибудь и покормят, то это будет после того, как мы доберемся до вермиллиона. Водопой решил и другую мою проблему. Пока я задыхался, мочевой пузырь утратил всю свою стыдливость. Сначала эффектом было довольно приятное тепло, быстро сменившееся куда менее приятным ощущением холодных мокрых штанов. Солнце село. И хотя я вообразил шепот аслоук среди сухого шелеста кукурузы, но слов разобрать не мог. И помощи она не предлагала. На самом деле ее шепот звучал почти как смех. Два брата расположились спать, оставив третьего наблюдать за мной. В конце концов я лег на постель с примятых стеблей кукурузы и попытался уснуть. Мой палец, или то, что в моем воображении от него осталось, пульсировал от боли. Я не мог вытянуть руки вперед и потому не мог найти положение, в котором они бы не болели. Маска причиняла страдания, да еще в темноте повылезали жуки и принялись исследовать каждый дюйм моего тела. Но все равно в какой-то момент я вырубился. И 10 секунд спустя, во всяком случае так показалось, мои пленители уже трясли меня а небо над нами понемногу серело. Я посмотрел, как они завтракают, еще раз подавился водой, и меня снова взгромоздили на спину норы. Мы возобновили наше путешествие в сторону Вермильона. Лошади, мерно цокая копытами, несли нас мимо обычного потока фургонов, гонцов, экипажей, снаряженных в длительные путешествия, и крестьян, которые ехали намного ближе на заваленных телегах или вели за собой перегруженных мулов. Дорога поднималась среди каменистых гребней холмов, которых я не помнил по путешествию из города, и фермерские земли сменялись сухими лесами и пробковых дубов, буков и хвойных деревьев. Солнце, снова начавшее палить еще сильнее прежнего, выжгло утреннюю дымку, подняв вонь от навозных куч, усеявших плиты опанской дороги, и я неожиданно затасковал по прохладным чистым ветрам Нарсхеймской весны. Я покачивался в седле, потел, мучился от жажды и страдал, размышляя о том, сколько мух слетелось на ноющие останки моего пальца и сколько яиц они уже отложили в блестящую рану. «Это он!» – мужской голос, резкий и триумфальный. «Или, по крайней мере, это его лошадь!» «Точно говорю! Взгляните на пятно!» Я разлепил глаза и попытался сфокусироваться. Четыре человека на лошадях перегородили нам дорогу. «Это не может быть он!» пренебрежительно проговорил другой. «Принц красной марки не стал бы...» «Бонарти, проверь!» сказал мужчина на самой крупной, просто чудовищной лошади. Последний из них направил ко мне своего коня. Братья славяне напряглись, но не двинулись, чтобы предотвратить его приближение. «Лошадь точно его!» сказал первый, словно призывая кого-нибудь с ним поспорить. «Меня затопило облегчение. Если бы не Кляп, я закричал бы от радости». Вся боль мгновенно испарилась. Бабушка, Мартус, кто-то узнал о намерениях Мэроса и выслал спасательный отряд. Спасательный отряд, включающий человека, который заметил особые отметины Нора, то зазубренное белое пятно на бархатно-черном носу. Эта отличительная особенность и заставила меня его купить. Я хотел хорошо выглядеть, возвращаясь в родной город. И хотя такой знаток лошадей, как я, не должен соблазняться на такую мишуру, я все же соблазнился. И, наверное, именно это отметина навела на меня людей Мэроса. Если бы я только выбрал простую серую клячу и надел капюшон, то сейчас уже пересекал бы границу Флоренции, а не ехал бы к вермильону по уши в дерьме. Тощий человек, подъехавший ко мне, наклонился ближе и уставился на меня, прищурив глаза, под одним из которых виднелось красное пятно. Типо! В последний раз я видел его в лозах рота, прямо перед тем, как появился Мэрос и испортил вечер. Да, Бонарти был скользким типом заостренным лицом, которое так и просило о плеухе, но в тот миг я был рад как никогда, что вижу хоть кого-то знакомого. Я даже ничуть не жалел о всем том красном ронском, которое он вылокал тем вечером за мой счет. «Паринц Я энергично закивал, издавая булькающие звуки, надеясь, что они звучат утвердительно. Бонарти продолжал пристально смотреть на меня, шевеля головой из стороны в сторону, словно это могло помочь ему разглядеть мое лицо за ремнями маски. «Это точно он». А потом тихим и озадаченным голосом. «Принц Ялан, почему вы...» «Он прячется, это очевидно. Прикидывается, чтобы незаметно пробраться в город». Оборвал вопрос Бонарти человек на громадной лошади. Но мое внимание было приковано к братьям славянам. Им только дай шанс, и они перережут моих спасителей и отправятся в Вермильон, как ни в чем не бывало». Я настойчиво указывал на них головой, издавая бульканье, надеясь, что оно звучит как явное предупреждение. «Прекратите это дурачество! Слезайте, сир, и сразитесь со мной, как мужчина! Сразитесь со мной, как вам и следовало поступить, когда вы получили мой вызов!» Теперь мужчина на большой лошади привлек мое внимание. Его лицо вокруг аккуратных седых усиков и узкой щели рта покраснело от ярости. «Граф Изен, его руки связаны!» Сказал Бонарти, наклоняясь, чтобы посмотреть мне за спину. «Арестант», — объявил ближайший ко мне из братьев Славян. «Чепуха», — возмутился граф Изен, на этот раз настоящий. «Довольно этого фарса. Развяжите его и спустите. У меня нет времени на эти глупости. Целый день потерян в пути, когда я мог заниматься чем-нибудь полезным». Бонарти взял маленькие украшенные драгоценностями ножек и освободил мои запястья. «Арестант!» – повторил Славянин, но теперь уже многие на дороге остановились посмотреть представление. И братья были бы глупцами, попытавшись что-нибудь предпринять. Я вытянул руки вперед, потер запястье и внимательно изучил изуродованный палец. Он оказался изранен меньше, чем я себе представлял. Только ноготь была вырван, и открывшаяся плоть покрылась черными струпьями. Часть меня радовалась, что урон не был невосполнимым а другая ужасалась, что такое маленькое повреждение могло принести столько боли. И хоть граф Изен готов был порезать меня на дрожащие кусочки, я умудрился содрогнуться от мысли о том, чего мог добиться Джон резчик, будь у него достаточно времени. «Слезайте, сир! Я собираюсь получить сатисфакцию немедленно!» И граф Изен соскочил с седла своей громадной лошади, полностью за ней скрывшись. Потом он появился из ее тени, уперев руки в бока и сердито уставившись на меня. Он оказался меньше любого мужчины, которых я видел за все месяцы своего путешествия по дороге, за исключением карлика из цирка доктора Тепрута. На графе был лучший дорожный наряд из всех возможных, а на боку висел меч, который шаркал бы по земле, даже если висел бы на моем бедре. Я потянул за свою маску, потом указал на Бонарте, а потом себе на затылок. «Да, я привел Бонарти в качестве вашего секунданта. Моим будет Стивенос, вон он». Изен махнул рукой в сторону крепкого воина, сердито смотревшего на меня со своей лошади. Сер Критчен будет следить, чтобы все прошло по правилам. А теперь спускайтесь, они то ей-богу вас стащат с седла! Я впервые встретился с Изеном взглядом. Из-под аккуратно постриженных волос и ухоженных бровей на меня смотрел маньяк. Конечно, маленький маньяк, но от чего-то все равно чертовски страшный. Я довольно резво спрыгнул со спины Нора, потянув за маску и обнаружив тяжелый замок на затылке. То, что я спешился, не было актом отваги. Когда уже убегаешь, лошади отлично подходят, но им не достает начального ускорения. Так что если угроза прямо перед тобой, и ты хочешь сбежать, то может оказаться, что пешком будет быстрее. К тому времени, как Норн наберет скорость и оторвется от моих многочисленных пленителей, врагов и потенциальных убийц, по меньшей мере один из них, скорее всего, тыкнет мечом в какую-нибудь дорогую мне часть моего тела. Так что я выразительно ткнул на ремне маски и указал себе народ. «Довольно вашей пантомимы. Защищайтесь!» Граф Изен вытащил свой чересчур длинный меч и направил его в мою сторону. Я вытянул пустые руки. «У меня даже меча нет, крошечный ты сумасброд!» Пытался я сказать, хотя получилось лишь сплошное мычание. «Сер Кречен. Изен не отрывал от меня своих безумных черных глаз бусинок. «Дайте принцу меч!» «Вижу у того парня за спиной два меча!» И пока я продолжал выражать свои протесты, Сир Гричин, высокий пожилой мужчина, которого я откуда-то помнил, спешился, чтобы взять мой меч у одного из братьев-славян. Толпа росла с каждой минутой, и у славянина не было иных вариантов, кроме как отдать меч. Он этому явно не обрадовался. Возможно, раздумывал, достаточно ли далеко находится его родина, чтобы избежать гнева Мэриса, если они не вернут меня в вермиллион, как им было приказано. Сир Кричин, безукоризненно чистый, несмотря на долгую пыльную скачку из города, сомкнул мою правую ладонь на рукояти меча. В прошлый раз я целенаправленно размахивал этим оружием на перевале Орал. Зарубки на нем рассказывали историю, которую я по большей части забыл, и воскрешать в памяти не очень-то хотел. Отчего-то в тот день ужас заставил меня впасть в ярость берсерка, и даже если бы я смог повторить это здесь, на Панской дороге, это не сильно бы мне помогло. Боевое безумие не помогает лучше фехтовать. От него просто перестаешь беспокоиться о том, насколько твой противник лучше тебе». Сначала я глупо смотрел на свой клинок, ослепленный отраженным от него солнечным светом. От обезвоживания и голода соображал я медленно, не вполне связанный с тем, что меня окружало. «Очистить место! Стивенос, расчисти место!» И Зен опасно размахивал мечом, описывая широкие круги. «Стойте! Снимите сначала эту штуку!» Я безрезультатно тянул маску, вместо слов получалось только бульканье. Секунду спустя я понял, что держу в руках острое лезвие и с огромным облегчением приложил его к ремням. К несчастью, видимо, невозможно держать меч так далеко, чтобы поднести кончик к лицу. Я попытался перепилить ремни лезвием клинка, но они оказались такими крепкими, что я не мог подсунуть под них пальцы. И они так сильно впивались в мою плоть, что если слепо и неуклюже рубить по ним, то можно было нанести себе жуткие раны. Видя, что Изен повернулся в мою сторону, и зная, что он намерен нанести мне куда более смертельные раны, я начал резать самый выступающий ремень, хоть и несколько не уверенно. Было больно. Аристократ, рявкающий, как аристократов учат, довольно быстро заставил толпу расступиться. В любом случае, зеваки хотели посмотреть представление и рады были помочь. «Защищайтесь!» Изен шагнул в мою сторону, направив кончик меча точно в мое сердце. «Стой!» – завопил я. Меня держали как пленника! Или точнее, Фой! -и фа фа фа Пальцы уже скользили от крови или пота, но ремень похоже поддавался. Лучше мне не слушать вашу ложь, принц Ялан. А вам лучше не позориться перед свидетелями, оправданиями своей трусости. Глаза графа горели безумием, которое мне сложно точно описать. Пожалуй, на три части в них светилось смертоубийство, и на две абсолютная уверенность в том, что каждое слово слетевшее с его губ, святая правда. Приступим! Я не буду с вами драться! Я, живу, с вами, графа. Я решил и пальцем не шевелить для своей защиты и положиться в деле своего спасения на честь графа, или по крайней мере на его опасение, что его честь окажется под сомнением. Первый ремень сдался. И тогда граф напал. Несмотря на решимость не реагировать, я обнаружил, что отпрыгиваю назад и размахиваю мечом, отбивая его выпады. Сложно сказать, правда ли он искренне покушался на мою жизнь, или это была уловка, чтобы заставить меня защищаться. Но мое тело приняло решение за меня, и теперь граф нападал шквалам ударов, явно направленных на то, чтобы меня выпотрошить. Моя рука с мечом двигалась инстинктивно, следуя схемам, вбитым в нее за столько долгих несчастных часов тренировок по настоянию бабушки. Ляск стали по стали всегда пугающий громок, и предупредительный отзвук того мучения, что ждет, если получить удар, передается через эфес и отдается осколками такой боли в ладони и запястье, от которой только и хочется, что выронить проклятый меч. Сначала… казалось, прошел час, но, наверное, на самом деле не больше минуты, темп атака Зена не оставлял ни доли секунды, чтобы подумать. Инстинкты и тренировки действительно неплохо мне служили. Я хорошо защищался, хотя и не проводил контратак. Меня выворачивало от идеи умышленно вонзить мой меч в чужую плоть, даже в плоть такого одиозного карлика, как граф Изен. И речь тут не о каком-либо сострадании, все дело в брезгливости. Я не мог даже подумать о таком. Я понял, что не могу даже заставить себя сделать подобное. Это было все равно, что воткнуть иголку в собственный глаз. И к тому же я был занят. Мы с Лязгом двигались в основном в одном направлении. Я пятился, заставляя толпу расходиться, Изен, наступая, рубил и колол с легкой гримасой удовлетворения на лице. «Казалось, будто дерешься с человеком, который стоит в норе. Неприятное ощущение, от которого я стал беспокоиться не о тех жизненно важных органах, о которых обычно волнуюсь. Я сошел с дороги, чуть не свалившись в канаву, и стал отступать по неровной земле, запинаясь за кусты». И это все ради чести Шараль де Вир? Закувыркания в постели, которые случились задолго до того, как он положил на нее глаз – Или, может быть, старый козел положил оба глаза на нее много лет назад и просто ждал, когда ее рука станет достаточно взрослой для его кольца? А может, ему пришлось ждать, пока умрет ее излишне заботливый папаша, чтобы заключить брачную сделку с новым и менее скрупулезным лордом Девиром? Инстинкты, тренировки отлично служили мне до тех пор, пока меня не настиг жуткий ужас всей ситуации. И тогда начал вмешиваться разум и совершать ошибки. Кончик клинка Изена прочертил жаркую красную черту на моем плече. Боль была не такой сильной, как шок. И страх. Я отбил его меч, отпрыгнул назад, круто развернулся и помчался к деревьям. Неожиданность дала мне отличную фору. Я оторвался ярдов на 20, прежде чем до меня донесся недоверчивый рев графа Изена. Не пробежав и полпути до деревьев, я услышал, что началась погоня, но лишь немногие люди одарены такой же скоростью, как я. И рискну предположить, все они выше коротышки изена. зена. Я пробежал между двумя первыми вязами, если бы не маска, ухмылялся бы во все лицо. Я мог затеряться в лесу, избавиться от кляпа и обеспечить себе безопасный проезд в Умбертиде. И пускай они катятся ко всем чертям. Славяне будут клясться, что это не я, а уж я-то точно стану все отрицать. Вы, должно быть, ошиблись, я в маске лжеца. Как вообще можно понять, что за несчастный предатель под такой маской? Надо было снять ее, тогда все стало бы очевидным. Повезло, что Изен не убил бедолагу. Задыхаясь, я остановился, затерявшись среди деревьев, в основном высоких тёмно-пунцовых буков. Я весь был исцарапан и пот тёк с меня ручьями. Шелестящие останки прошлогодних листьев устилали землю под буками, и всюду росла ежевика. Я прислонился спиной к самому толстому дереву и снова занялся кожаными ремнями на голове. На этот раз я зажал рукоять между ног и водил клинком намного осторожнее. Не так-то просто прижимать острое лезвие к лицу с силой достаточной, чтобы перерезать старую кожу, стараясь при этом сохранить мальчишескую привлекательность. На самом деле эта задача так поглотила меня, что я едва не пропустил приближающийся слабый хруст сухих листьев под сапогами. Почему-то необходимость возможности говорить перевесила внезапно усилившуюся панику, и я продолжал пилить, пока не перерезал последний ремень. Я стащил эту чертову штуку и пошевелил больным языком, стараясь не сплёвывать и не производить других звуков, которые могли бы привлечь внимание. Стивенас! По!» Снова шелест. Тихое ругательство. Сир Ричан!» Голос графа Изена громыхал куда громче, чем можно было ожидать от такого маленького человека. И намного ближе, чем я думал. «Ялан Кендет! Покажитесь!» Он кричал довольно хрипло, словно уже изрядно накричался. Мучительно медленно я положил маску и начал поворачивать меч, чтобы взяться за рукоять. Как я не старался сосредоточиться, мои руки, скользкие от пота и крови, умудрились сделать полную противоположность тому, что я от них требовал, и выронили оружие. Меч с приглушенным хрустом упал на сухие листья. Ага! Граф Изен появился из-за лесного гиганта, стоявшего рядом с моим, выскочив с совершенно неожиданного направления и оказавшись намного ближе, чем я думал. Дерево, из-за которого он вышел, стояло так близко к дереву за моей спиной, что их нижние ветви соединялись над нами, словно пальцы, сложенных в молитве рук. Я сидел на заднице, меч валялся на земле передо мной, а вокруг только молчаливый лес, освещенный тут и там неравномерными пятнами солнечного света, которые в пестром полумраке казались золотистыми. Изен без дальнейших предупреждений ринулся вперед с бессловесным и кровожадным боевым кличем на губах. Я бросился вниз за своим мечом, вопя, что я не вооружен. Я еще поднимался, когда в двух ярдах от меня нога графа зацепилась за какой-то скрытый корень, и меч, которым он собирался меня проткнуть, неуклюже задергался от тех больших шагов, что мы всегда делаем в подобных обстоятельствах, чтобы не упасть ничком. В итоге он пронзил бук. Его клинок воткнулся на 2-3 дюйма как раз в том месте, где раньше к стволу прислонялась моя голова. К чести мелкого ублюдка среагировал он быстро, выхватив нож, которым можно было бы выпотрошить быка, и развернулся ко мне, размахивая им. «Послушайте, Изен! тут небольшое недоразумение». Я так долго прикусывал кляп маски, что слова получались плохо. Он продолжал наступать, держа этот жуткий нож так высоко, что его глаза я видел по обе стороны от клинка. Зрачки выглядели крошечными черными точками безумия. Рот дергался. «Стойте!» Я держал свой клинок вытянутой рукой, не подпуская графа. Я пытался выдумать хорошую причину, чтобы он подождал, и тут мой рот сам по себе произнес. «Высвободите свой меч! Я не допущу, чтобы говорили, будто я победил нечестно». Граф Изен помедлил, нахмурился и оглянулся на торчащие из ствола меч. Потом нахмурился еще сильнее. «Что ж, людям благородного происхождения действительно не пристало драться на ножах». Он бросил на меня взгляд, который показывал некоторые сомнения в том, что я на самом деле рожден из королевского лона, а потом развернулся к дереву. Гениально. За долгие годы привычной лжи мой язык стал способен на выдумки, не требуя осмысленного вмешательства разума. Я напрягся, готовясь перейти к стадии побега, как только граф начнет тащить свой меч. Но тут заметил, что моя правая нога стоит на крепкой ветке, футов 3 длиной. Расщеплённая часть отломалась от дерева во время какой-то недавней грозы. Граф Изэн, повернувшись ко мне спиной, убрал нож в ножны и обеими руками взялся за рукоять, приготовившись тащить. Я перекинул меч в левую руку, подхватил палку и незаметно пошел к графу. Медленно ступая, я оказался прямо за его спиной. Мягкий шелест листьев под моими ногами не был слышен из-за его кряхтения. Так он напрягался, вытаскивая глубоко засевший клинок. Я посмотрел на палку. Она была довольно тяжёлой. Пожав плечами и положившись на то, что мои ноги длиннее и вынесут меня, если что-то пойдет не так, ударил его сбоку по голове. У меня уже был неприятный опыт с ударом вазой по затылку мужчины, так что на этот раз я решил ударить сбоку. Целый удар сердца, за который я чуть не обмочил штаны, мне казалось, что Изена останется стоять на ногах. Он начал поворачиваться, а потом на середине этого движения свалился безвольной кучей. Тяжело дыша, я постоял немного, уставившись на бесчувственного графа. Наконец мне пришло в голову отбросить палку, и в то же самое время я услышал вдалеке крики и леск мечей. Я помедлил, задумавшись, что могло быть их источником. «Ничего хорошего!» – пробормотал я лесу и, пожав плечами, пошел прочь. В обычных обстоятельствах я, быть может, облегчил бы кошелек графа в качестве платы за беспокойство и за новую лошадь, но приближались звуки сражения. Я быстро зашагал прочь и, пробравшись через кусты, вышел к руслу пересохшего ручья, вдоль которого направился дальше. Я прошел всего ничего, когда захрустели ветки, сбоку в меня кто-то врезался, и мы оба свалились в сплетении рук, ног и острых локтей. За этим последовали беспорядочные крики ужаса и дикие удары. И в конце концов мне удалось воспользоваться своим весом и более крупным телосложением, чтобы оказаться сверху, сдавливая руками тощую шею. «По!» Оказалось, я смотрю на узкое, багровеющее лицо Банартипо. Немного неохотно я разжал пальцы на его горле. А Он сделал очень глубокий вдох. «Они пошли следом...» Он повернулся на бок, и его шумно стошнило в наполненное листьями русло ручья. «Кто пошёл за кем?» Я вскочил с него и отступил назад, скривив от отвращения губы. «Те люди...» «Славяне?» Я развернулся, представив, что они выходят из-под У По кишка была тонка, чтобы попытаться меня остановить, а вот трем славянам нужно было меня вернуть, если они хотели сохранить свои шкуры. «Они напали на Стивена Саисера кивнул По, поднимаясь на ноги. «А я побежал». Сейчас в порванной запылившейся городской одежде он выглядел жалко. «За помощью», — спешно добавил он. Ему хватило любезности выглядеть виноватым. «Справа от меня зашелестели листья, захрустели ветки». Кто-то невидимый приближался к нам. «О боже!» Бонарти прижал руки к груди. «Это они!» «Заткнись!» Я схватил его за руку и, низко пригнувшись, потянул его за собой вниз. Главное в панике – паниковать тихо. Я крепко вцепился в него, раздумывая, насколько он задержит славян, если толкнуть его на них. Вокруг нас жужжали насекомые, под каблуками сапог шуршали сухие камушки, неуклонно нарастало желание пописать, и треск в подлеске приближался. Судя по звукам, не было похоже, что гонятся именно за нами. Скорее, это были хаотичные поиски, которые могли случайно нас раскрыть. «Надо бежать», – прошипел Бонарти. «Погоди». «Бегство это хорошо и замечательно, но его нужно уравновешивать тем, что время от времени сидишь в укрытии». «Погоди». Шелест и треск внезапно стали намного громче. Из кустов, ярдах в 30 от нас, показалась маленькая фигура. «Граф Зен! Бонарти вскочил на ноги, словно появление графа решало все его проблемы. Я вскочил секундой позже. Точнее, попытался, но из-за внезапного появления графа оступился на гальке и свалился на карачке. «Вы...» Изен указал на меня своим слишком длинным мечом. «Я могу объяснить?» «Я не мог...» «Вы меня просто оставили! Нельзя бросать человека, которого вы победили!» Его голос звучал скорее неодобрительно, чем кровожадно. Липкие струйки крови стекали по его лицу, там, где по нему попала ветка. «Принц Ялан вас победил?» Бонарть удивленно оглянулся на меня. Граф Изен подошел немного шатко. «Я нашел его в лесу, бросил вызов и напал на него. Потом почти ничего не помню». Наверное, он ударил меня мечом плашмя по голове. Он коснулся алыми пальцами своей раны. Да, да, так и было. Я поднялся на колени и пополз назад. Граф встал в паре ярдов от Бонарти и коротко поклонился в мою сторону. Отлично сражались, сир. Он снова коснулся своих спутанных волос. Но, но вы же убежали. В его глазках бусинках читалось замешательство, сменяющееся гневом. Конечно, убежал. «Размахивая мечами на королевском тракте, словно обычные драчуны, мы представляли опасность для честных граждан. И к тому же мне надо было избавиться от моих пленителей и завести их в лес, где я мог убить их без риска для крестьян». «Простолюдины! Фу!» Граф Изен хотел было сплюнуть. «Осторожнее, Изен!» Я поднялся на ноги. «Это граждане моей бабушки. Только Красная Королева может решать, насколько важны их жизни, и больше никто». «Я убрал меч в ножны, на тот случай, если он воспримет это за обиду». И Зен отмахнулся. «Но вы оставили меня там!» «Я должен был отвлечь славян!» «Иногда моя ложь производила чертовское впечатление даже на меня самого!» «Я не мог позволить им найти вас, когда вы не в состоянии себя защитить!» «Я бы остался и сражался бы над вашим телом, но не был уверен, что смогу победить всех троих, если они нападут разом!» «Так что я увел их от вас!» Я выпрямился и потянул обеими руками рубашку на груди, что, как я надеялся, выглядело властно, мужественно и самоуверенно. «Что ж...» Казалось, Изен не очень-то понимает, что обо всем этом думать. Я подозревал, что его разум все еще несколько замутнен от удара по голове. Он, прищурившись, посмотрел на меня, на Бонарти, на ближайшее дерево, пошевелил усами и, наконец, убрал меч в ножны. «Отлично!» Я еле заметно поклонился. «Честь удовлетворена! Давайте убьем каких-нибудь славян!» И направился в сторону, противоположную той, откуда слышал ляск схватки на мечах. Оказалось, что леса довольно вероломны. Чертовски легко заблудиться среди всех этих деревьев, которые выглядят очень похожи друг на друга. И каким-то образом, хоть я и считал, что знаю, куда идти, и игнорировал советы Изена вернуться на дорогу, мы нашли славян. По крайней мере двоих, неуклюже развалившихся на земле в собственной крови. К счастью, ничком. Сир Критчен лежал, сложив руки на груди и почти закрыв убившую его рану. Последним я заметил Стивенаса, который сидел, прислонившись спиной к поваленному дереву, вытянув ноги и положив на них меч, покрытый темной засыхающей кровью. Его рука и левый бок были алыми, колотая рана на плече перевязана полосками разорванной рубахи. «Где еще один?» По-деловому спросил Изе, наглядываясь. «Удрал». Стивенос кивнул в сторону плотных зарослей молодых деревьев. И Зен недовольно фыркнул. «Довольно скоро мы его выследим!» Он глянул на Сира кричина и махнул рукой в сторону Стивеноса. «Поднимите его!» Он помедлил, оказавшись в необычном положении, когда не может указывать всем вокруг. «Бонарти, за дело!» Я понятия не имел, как тощий и хилый Бонарти умудрится поднять с земли гору мышц вроде Стивеноса. Но черта с я стал бы ему помогать, если граф собирался только смотреть. К тому же Стивеноса привели следить за соблюдением правил, пока и Зен резал бы меня на куски, так что я ему не очень-то сочувствовал. Да и то сказать, двое из трех во многих обстоятельствах не так уж плохо, хотя здесь я бы предпочел, чтобы Стивенс прикончил всех разом. Мы с графом и Зеном смотрели, как Бонарти возится с воином. К счастью, несмотря на потерю крови, Стива нас еще мог передвигаться, и вскоре он уже вел нас обратно на дорогу, демонстрируя куда больше способностей к навигации, чем все мы. Мы снова перебрались через канаву и вышли на Панскую дорогу, и каждый из нас был значительно более грязным, побитым и израненным, чем часом ранее. Толпа давно рассосалась, но, к счастью, разносчик поставил свою телегу у обочины и присмотрел за оставленными лошадьми. Наверное, он провел время, оценивая шансы на награду против выгоды конокрадства и раздумывая, насколько высота вероятность, что его поймают и предадут суровому правосудию, как всегда поступали с конокрадами в красной марке. «Порядочный человек». Изен бросил мужику монету и махнул ему рукой, что подправлялся в Освояси. «Постой». Граф поднял руку, прежде чем разносчик влез на свою телегу. «По, возьми этого человека в лес и принесите сира Ритчина». «Положим его на телегу и вернём вермильон». Он покачал головой, словно его оскорбляла мысль о рыцаре, ставшем грузом в телеге разносчика. Бонарти вроде бы хотел возразить, но передумал и побрел в сторону леса, а разносчик за ним. Тем временем Стивен смог влезть в седло и сидел теперь сгорбившись от боли. «Итак». Граф Изен прищурил суровые глаза и уставился на меня, словно копался в памяти. «Я решил смыться оттуда во освояси как можно быстрее». На случай, если голова Изена прояснится, и к нему начнут возвращаться детали того, как именно она была затуманена. «Граф, не могу сказать, что мне все это по нраву. Мужчина, который женится на такой прекрасной женщине, как Шараль де Вир, должен сосредоточиться на будущем, а не копаться в ее прошлом в поисках обид». Я выставил руку, останавливая его, когда он шагнул вперед с какой-то грубостью на языке. «Но благодарю вас за то, что освободили меня от этих мерзавцев». Им заплатил человек по имени Мэра Салус, который, среди прочего, производит и продает опиум. Возможно, он запустил пальчики и в ваш пирог. Я слышал, у него есть влияние на пиратских островах. В любом случае, разбираться с ним я буду по возвращении. А сейчас у меня дела в Умбертиде, по поручению королевы. Я поставил ногу в стремя нора и живо поднялся ему на спину. Граф из всё прижимал пальцы к окровавленному скальпу, и мне совсем не хотелось оказаться поблизости, если он вытащит щепку от ветки и вернет утраченные воспоминания. Я наклонился и подхватил поводья сначала первой, потом второй, а потом и третьей лошади славян. «Граф из Эн? Я едва заметно склонил голову. Стивенс И неловко поехал прочь, ведя за собой троих кляч. «Я собирался продать их в следующей пристойной гостинице», И нужда в золоте перевешивала любой стыд от такого мародёрства на глазах у Изена и его подручного. Первую сотню ярдов я чувствовал, как взгляд Изена буравит мне затылок. Может, я и одержал верх над маленьким безумцем, но все равно он пугал меня до чертиков. Такие люди, как он и мэррес стояли друг друга. Я надеялся, что Изен воспримет смерть Сира Критчена как личное оскорбление и призовет за это мастера Алуса к ответу. Я ехал под полуденным солнцем, дорога впереди тонула под мерцающей дымкой жары, и внезапно меня затопила волна облегчения, от которой я содрогнулся. За один день меня схватили оба кошмара, которые гнались за мной из дома сразу после долгожданного возвращения. Я прыгал или меня толкали из огня прямо в полыми, и в конце концов сбежал, немного обжегшись тем же путем, которым ехал двумя днями ранее. «Надеюсь, эти ублюдки сожрут друг друга живьем». Сказал я Нору, а потом ударил его по бокам, пуская галопом. Стоя в стременах, я гикнул и продолжал подгонять своего коня. Как же мне хотелось скорее оставить это дерьмо позади.